Ричард Львиное сердце. Незаслуженно возвеличенный. Ричард Львиное сердце герой без страха и упрёка, рыцарь на белом коне. Кто же не зачитывался в юности романами Айвенго и Талисман? Айвенго произведение шотландского прозаика, поэта и историка Вальтера Скотта, один из первых исторических романов. Талисман Исторический роман Вальтера Скотта, посвящённый событиям Третьего крестового похода. Кто не смотрел прекрасный фильм Робин Гуд, король воров. Имеется в виду фильм режиссёра Кевина Рейнольдса Робин Гуд, принц воров, 1991. Ричард невероятно популярный герой. Вот как пишет о нём Генрих Гейне. Генрих Гейне немецкий поэт, публицист и критик позднего романтизма. По пустынной долаве несётся ездок в роскошном левсистом ущелье. Даёт и смеётся, и трубит он в рог в души и во взоре веселье. Он в крепкую броню стальную одет, знаком его меч с арацином, то Ричард, крестовых то воина в цвет, и сердцем зовут его львиным. Вот такой прекрасный образ. Такого Ричарда мы знаем, им восхищаемся и любим. Некоторые считают, что львиное сердце — это литературный эпитет, который появился много позже и после смерти Ричарда. На самом деле нет. Он получил его во время третьего крестового похода — одна тысяча сто восемьдесят девятый и одна тысяча сто девяносто второй. Это время — важнейшая веха в его жизни. В одна тысяча сто восемьдесят девятом году Ричард коронован английским королем в Лондоне. Сразу после коронации начинается поход, который оказался исключительно успешным. были захвачены Сицилия, Кипр, Акрей. Скажу сразу, Ричард был необычайно храбр. Складывалось впечатление, что страх вообще не ведом ему. Необыкновенно сильный и развитый физически, он всегда оказывался в первых рядах, всегда рубился с преобладающим противником и всегда оказывался сильнее врагов. Известно, что однажды он поднял и бросил на землю не друга тоже не слабого десятка с оружием в руках. и в латах весом 40-50 кг. Да так, что тот едва остался жив. Это была абсолютно в духе Ричарда. Легенды ещё более усиливали его мифологические черты, но они были у него и так: сила, храбрость, красота. Роскошная грива золотисто-рыжих волос придавала ему облик сказочного былинного героя. Кстати, именно эти прекрасные волосы и невероятная отвага явились причиной появления эпитета "львиное сердце". Он родился в 1157 году в Оксфорде, но вырос при дворе своей матери Аленоры Аквитанской в Аквитании на юго-западе Франции. Его отец очень скоро после женитьбы стал английским королём Генрихом II. Их брак поначалу был счастливым. Супруги обожали друг друга, не разлучались даже тогда, когда того требовали дела государственной важности. Все сыновья, а их было пять, были рождены в любви и были желанными. Ричарда любили особенно сильно. Он был красив от рождения, а красота никого не оставляет равнодушным, тем более о родителей. Родившись в Англии, он фактически всю жизнь прожил во Франции, умер в 1199 году. Ричард был третьим сыном Генриха II Плантагенета, поэтому у него практически не было шансов стать королем. Но первые два брата умерли неожиданно рано, и дорога к трону оказалась открыта. Сразу после коронации он отправляется в крестовый поход. Его манила слава, личная слава, ради которой он готов был умереть. Он рисковал жизнью постоянно. Первым бросался в строй противника, и смерть отступала перед таким безрассудством. Это удивительно, ведь он был человеком набожным, правда в меру без крайностей, но жизнь человеческую ценил крайне низко, как это сочеталось. Вера в Бога и безрассудная смелость, при которой жизнь не стоила и копейки, трудно сказать, трудно понять. У него была мечта, которая сильно кружила ему голову слава освободителя земель на Востоке. Вот что не давало ему покоя. В первом крестовом походе, 1096-1099, эти земли были завоеваны западноевропейскими рыцарями, а теперь отбиты султаном Саладином. в ли스타тельном полководцем востока. Победить Саладина, отбить храм Гроба Господня, значило прославиться дважды и навсегда остаться в мировой истории. Вот какова была цель жизни английского короля Ричарда I. И в достижении её Англия, королём которой он только что стал, мало его интересовало. Её казна вот что было для него крайне важно и нужно, просто казна и ничего больше. Он её и использовал Но как? Попросту обобрал. А когда Ричард попал в плен, и Алеонора стала собирать деньги на выкуп, казна оказалась практически пустой. Но что интересно, несмотря ни на что, он был любим в Англии. Его не просто любили, им гордились. Факт поразительный, но объяснимый. Во-первых, люди любят победителей во все времена, и вы, наша эпоха не является исключением. Звонкая военная победа вещь привлекательная. Хотя какой он победитель, Ричард Львиное Сердце. Боролся вместе с братьями против отца, дважды его предавал, вроде бы пытался отравить французского короля Филиппа II, в крестовом походе не победил, попал в плен. Вот она реальность. Но тут, вернее, работает миф, легенда, чем правда. Правда, если она неприятна, можно и пренебречь. А потом это же век рыцарства. Для этой эпохи вполне понятен и по-своему прекрасен поступок английского короля в захваченные крестоносцами Акре. Акра, Акко, портовый город на северо-западе Израиля, расположен на побережье Средиземного моря. Увидев в крепости отнятое с большим трудом у турок знамя герцога австрийского Леопольда, Ричард лично сорвал и растоптал его, при этом все знали, что войска Леопольда сыграла большую роль в захвате Акры. тем, кто видел, как Ричард расправился с герцкским знаменем, он заявил: "А ну вы, дети, кто посмеет мне возразить". Вот он какой победитель. Ричард с детства впитал в себя атмосферу рыцарства. Его дед, отец и мать, Гийом Аквитанский, был знаменитым трувером, исполнителем собственных стихов. Труверы французские поэты и музыканты второй половины XII и XIII веков, слогавшая свою поэзию на старофранцузском языке. Считается, что именно с него начинается век миннезанга, время расцвета куртуазной культуры юго-запада Франции. Миннезанг искусство немецких и австрийских средневековых поэтов-музыкантов, преимущественно из рыцарского сословия. Куртуазная культура система правил поведения при дворе или набор качеств, которыми должен обладать придворный. Кортоазность касалась прежде всего провёл поведения по отношению к женщине и выражалась в куртуазной любви. Брадет тоже был трубадуром, и оба они пользовались любовью и известностью. Когда Ричард вырос, он поступил подобно матери, окружил себя плотной толпой трубадуров и поощрял тех, кто воспевал его, например, Бертрана де Борна, великого певца рыцарства. Бертран де Борн акситанский поэт и трубадур. Один из крупнейших поэтов средневекового Прованса. Что же писал Бертран? Как мне нравится звон мечей, как я обожаю, когда падают лошади, когда валятся раненые и убитые и моря крови. Уж такой это был век, и поэтому Ричард львиное сердце считался победителем. Да и Ахилл то, с которым его сравнивали, тоже хорош. Ведь не он же взял трою, которую захватили лишь благодаря хитрому драму Одиссею или Улису. Нужно сказать, что в жизни Ричарда был свой Улис. Филипп Второй Август, французский король, хитрости которого охватило бы не на одну сотню правителей. Он не бился в открытых боях, но неизменно выигрывал в политических интригах. Филипп бросил Ричарда в крестовом походе, а после смерти Ричарда у его брата Иоанна Безземельного. Отобрал почти все французские владения английского дома. И при этом и Ричард, и Иоанн считали Филиппа лучшим другом, не говоря о том, что все они были братьями. Уже современники начали создавать миф о Ричарде. Вот знаменитая Священная война, написанная Амброазом. Автор, участник крестового похода, имел возможность наблюдать за действиями короля ежедневно. Но если в хроники проскальзывает что-то не слишком благородное и героическое, то Амброаз тут же старается оправдать Ричарда, объяснить, что дескать, не виноват он, таковы обстоятельства. Между строчками о священной войне проступают и безмерная вспыльчивость, и несправедливость, и жестокость короля. Например, по его приказу под стенами Акры были казнены 2000 пленных. Но ведь это сарацины, безбожники. Сарацины Кочующее племя бедуинов, жившее вдоль границ Сирии, и значит такой поступок не пятнает рыцаря. Амброз с гордостью восклицает, как овцы перед волком разбегаются перед Ричардом, его враги, и далее отмечает, как великодушен был король к своему младшему брату Иоанну, уходя в крестовый поход, о надеясь, что брат будет вести себя прилично. Ричард осыпает его дарами щедрой рукой. Щедрость тоже отличающее рыцаря качество. Вот такой он, прекрасный герой рыцарской эпохи. Думаю, его знаменитый меч рассекает времена надвое, и расцвет рыцарства позади, впереди другое время. Ричард I, этот поющий король, как назвали его в современном романе, этот трубадур с мечом в руках и бесстрашным сердцем, именно он знаменует начало новой эпохи. Интересно, как складывается его образ. С одной стороны, грубиян с тяжелёнными кулаками, с тысячами уничтожающие врагов и не знающий к ним пощады, с другой сладкозвучный трубадур, воспевающий доблесть, честь, щедрость и женскую красоту. Ричард совмещает в себе, кажется, несовместимые черты. Так в народном сознании складывается полнавесный, яркий и вполне живой образ рыцаря. Наделяется ли эта личность идеальными чертами? Полагаю, да. Но идеализировали его именно потому, что он был очень похож на героя. Ричард Львиное Сердце нравился своей эпохе. В нём восхищало всё: внешность, происхождение, поступки. Вот она, почва для рождения героя, рыцаря, легенды. И в результате именно о нём слагались лучшие народные баллады. В результате именно он стал символом отваги и благородства. Упомянем ещё о некоторых обстоятельствах, неизменно вызывающих к нему симпатию и сочувствие. По законам той эпохи было несколько причин считать Ричарда несправедливо и очень серьёзно обиженным пострадавшим. Основная причина предательство Филиппа II. Это он во время крестового похода коварно бросил Ричарда под стенами Акры и без предупреждения отплыл во Францию, фактически предал. Предательство не прощалось ни в какие времена, и пострадавший от него уже герой. Но война продолжается. Ричард продолжает сражаться на святой земле. бьётся ниистава за хрестова дело и свою славу, а потом начинаются неудачи, и он заболевает лихорадкой. И в это время приходит известие, что Филипп готовит во Франции войну против него. Ричард мечется, не зная, что предпринять: остаться в захваченной Акре и сначала потерять свою страну, во всяком случае многовековые владения английской короны во Франции. Что? Что делать? И Ричард оставляет свои войска Так поступит через несколько сотен лет Наполеон в Египте, а потом в Москве. И Наполеона обожают, обожают до сих пор. По дороге обратно через Европу Ричард Первый пробирался в Англию инкогнито. Он попадает к австрийскому герцогу, чье знамя он когда-то растоптал. Леопольд Пятый, 1157, 1194, герцог Австрии и Штирии из династии Бабенбергов. Тот решает свести счёты и берёт Ричарда в плен, заточив короля в замок где-то на Дунае, а крестоносцам, кроме как в бою, в плен брать было нельзя. Значит, нарушена высочайшая заповеди эпохи, и выходит Ричард опять пострадавший. Ричард как бы исчезает. Никто точно не знал, где он находится. Уже в 13 веке появляется прелестная легенда про то, как он был найден. Некий трубадур бродил от замка к замку и пел балладу, сочинённую им вместе с Ричардом, И вот у очередного замка пропев куплет, он услышал, как кто-то под самой крышей продолжает петь. Ричард здесь, понял трубадур, не рассказал это в своих песнях всей Европе. Чтобы освободить короля, полагалось заплатить огромный выкуп. В Англии начался сбор денег, а французский король Филипп II вместе с братом Ричарда Иоанном платили, чтобы его не выпускали из плена. Это известно по документам. Платили за каждый дополнительный день, проведенный королем Англии в плену, и снова молва клеит врагов Ричарда навека, предательство, предательство, брат, родной брат и французский король, которого они оба считали ближайшим другом, который посвящал его в рыцари и вдруг такое страшное коварство, что по сравнению с этим две тысячи казненных неверных, вспышки гнева, грубость и несдержанность, которые так свойственны Ричарду. Предательство, коварство, все это ужасно, и нет этому никакого оправдания. Ну а если на минуту забыть об обидах, наносимых Ричарду, то французским королем, то австрийским герцогом, то собственным братом, какого Ричарда мы увидим? Что за поступки он совершил? Молодой человек очень амбициозный, дважды участвовал в мятеже против отца, знаменитого английского короля Генриха II Плантагенета. В 1189 году в результате второго мятежа Генрих умер. Сразу после возвращения Ричард, обобрав Англию, отправляется в крестовый поход, во время которого бесконечно ссорится с союзниками. Далее перебил две тысячи заложников, оскорбил этого несчастного Леопольда Австрийского, за что отказался жениться на сестре французского короля, то есть публично оскорбил девушку. Хотя и здесь все не так просто. И пару слов надо сказать справедливости ради. Судя по всему, эту девушку сделала своей наложницей его отец, Генрих II. Далее Ричард покидает своё войско, потому что его власти угрожает младший брат. Затем плен-выкуп, который собирали ради него, и пустая казна Англии. Меньше чем через год он начинает воевать во Франции, потому что Филипп угрожает его владениям. И наконец последнее смерть от заражения крови. Перед кончиной он назначает своим наследником кого? Безвольного и мало пригодного к управлению государством брата известного негодяя Иоанна безземельного. Зачем? Почему? Да потому что Ричарду наплевать было на Англию. Вот Британь другое дело. Сюда он посылает племенника Артура бритонского. Что же это за человек такой Ричард львиное сердце? Противоречивый, страстный, готовый на неожиданные решения. И может быть отчасти этим привлекательный. А если говорить о предательстве, ведь и он, этот рыцарь без страха и упрёка, дважды предал отца. Говорят, над этой семьёй, над всеми её членами тяготело проклятие Мерлина, знаменитого средневекового колдуна, который как-то изрёк, что пришли они от дьявола и к дьяволу же уйдут, ибо в этой семье сын будет восставать против отца, брат против брата, А если говорить об отношении Ричарда к Иоанну Безземельному, кажется, он хотел полюбить брата. Вот чем объясняется щедрый жест передача престола Иоанну. Не то сам Иоанн. В отношении него можно быть совершенно уверенным: никаких родственных чувств, только расчёт и коварство. Это Иоанн позаботился о том, чтобы другого варианта не было в вопросе о престолонаследии. Ведь Артур Бритонский, сын Жофруа, брата Ричарда II и Иоанна, то есть их племянник, погиб при очень загадочных обстоятельствах. Загадок немало и вокруг Ричарда. Например, после его возвращения из крестового похода все ожидали, что он покарает, накажет Иоанна безземельного за злодеяния. Ничего подобного он не сделал. Почему? И предательство, и история с пленом говорили не в пользу брата. И тут кроется какая-то тайна, никем не тронутая и не многими замеченная. Вряд ли любовь его к Эванну была столь жертвенной. Тогда, быть может, он хотел сохранить образ Христова воина. Там, на войне, он был вспыльчив и гневлив, но, возможно, здесь, на родине, Ричард хотел представить настоящим христианином, проявить гуманность. Загадочно и смерть Ричарда. Известно, что в него попал стрелой некий рыцарь при стычке по мелкому поводу. О стрела, видимо, была отравлена. В советской литературе писали, что Ричард был убит на юге Франции случайно пролетевшей стрелой. Хорош юг Франции, где случайно пролетают стрелы. Нет, думаю, совсем не случайно она там пролетала. Ричард Львиное Сердце был на пороге войны с Филиппом Августом, а французский король очень боялся этой войны. Он боялся и самого Ричарда, отлично понимая, как сильно ему навредил и как может тот его ненавидеть. А раз так, лучше всего избавиться от него ещё до начала войны. Кто знает, как она обернётся. Найти рыцаря, который был бы обижен на короля, дело не трудное, вот он и нашёл. Стрела, вернее всего, действительно была отравлена, и Ричард умер, несмотря на то, что рана была совершенно не опасна. И опять легенда. Якобы умирая, он просил близких не наказывать убийцу. Поистине королевский поступок. Вальтер Скотт так написал по этому поводу. Лев не питается падалью. Более того, рассказывали, что умирающий король, узнав, что этот рыцарь некогда пострадал от несправедливости, приказал отпустить его и чуть ли не дать денег. И дальше молва рассказывает, что после кончины Ричарда его приближённые, охвачённые печалью и яростью, вздёрнули этого рыцаря. Вокруг легендарных людей всегда легенды. Он сам даёт для них повод. Как это не печально. Никакие самые точные исторические сведения конечной истины нам не дадут. Её надо бесконечно искать, причём не только в исторических источниках. С первой половины 20 века и даже точнее с Марка Блока, великого французского историка, стало понятно, что почвой для реконструкции истины может быть и психология, и филология, и лингвистика. Стройте антропологическую историю, и тогда, пожалуй, вы поймёте. насколько в ней больше жизненной полноты и правды, чем в самом добросовестном историческом исследовании. Вот почему мне кажется, что литературный взгляд на историю при всех издержках, поправках, при увеличениях, вместе с тем дает то, чего не найдешь ни в каких документах. Даже простое сравнение Ричарда Сахилом о Филиппа Сулисом высвечивает новую грань третьего крестового похода, грань, которую никогда не обнаружишь ни в одном документе эпохи.